Книга шестая. Русский инак. Глава первая. Старец Засима и его гости. Когда Лёша с тревогой и с болью в сердце вошёл в келью старца, то остановился почти в изумлении. Вместо отходящего больного, Может быть, уже без памяти, как им боялся найти его. Он вдруг его увидал, сидящим в кресле, хотя с измождённым от слабости, но с бодрым и весёлым лицом, окружённого гостями и ведущего с ними тихую и светлую беседу. Впрочем, встал он с постели не более, как за четверть часа до прихода Алёши. Гости уже собрались в его келью раньше и ждали, пока он проснётся, по твёрдому заверению отца поиście, что учитель встанет несомненно, чтобы ещё раз побеседовать с милым сердцу его, как сам изрёк и как сам пообещал ещё утром. Обещанью же этому, да и всякому слову отходящего старца Отец поисий веровал твёрдо до того, что если бы видел его и совсем уже без сознания и даже без дыхания, но имел бы его обещание, что ещё раз восстанет и простится с ним, то не поверил бы, может быть, и самой смерти, всё ожидая, что умирающий очнётся и исполнит обетованное. Поутру же старец Зосима положительно изрек ему, отходя ко сну. — Не умру прежде, чем еще раз не упьюсь беседой с вами, возлюбленное сердце моего. На милые лики ваши погляжу, душу мою вам еще раз и залью. Собравшиеся на эту последнюю, вероятно, беседу старца, Были самые преданные ему друзья с давних лет. Их было четверо — иеромонахи отец Иосиф и отец Паисий, иеромонах отец Михаил, настоятель скита, человек не весьма еще старый, далеко не столь ученый, из звания простого, но духом твердый, нерушимо и просто верующий. с виду суровый, но проникновенный глубоким умилением в сердце своём. Хотя видимо скрывал своё умиление до какого-то даже стыда. Четвёртый гость был совсем уже старенький, простенький монашек из беднейшего крестьянского звания, брат Амфин, чуть ли даже не малограмотный. Молчаливый и тихий редко даже с кем говоривший, между самыми смиренными, смиреннейшей и имевшей вид человека, как бы навеки испуганного, чем-то великим и страшным, не в подъем уму его. Этого, как бы трепещущего человека, старец Зосима весьма любил и во всю жизнь свою относился к нему с необыкновенным уважением. хотя, может быть, ни с кем во всю жизнь свою не сказал менее слов, как с ним, несмотря на то, что когда-то многие годы провел в странствованиях с ним вдвоем по всей Святой Руси. Было это уже очень давно, лет пред тем уже сорок, когда старец Зосима впервые начал читать иноческий подвиг свой в одном бедном малоизвестном Костромском монастыре. И когда вскоре после того пошёл сопутствовать отцу Анфиму в странствиях его для сбора пожертвований на их бедный Костромской монастырёк. Всей хозяйкой и гости расположились во второй комнате старца, в которой стояла постель его. В комнате, как и было указано прежде, весьма тесной. Так что все четверо, кроме Парфирия послушника, пребывавшего стоя, едва разместились вокруг кресел старца на принесённых из первой комнаты стульях. Начало уже смеркаться, комната освещалась от лампад и восковых свечей пред иконами. У видофалёш смутившегося при входе и ставшего в дверях, старец радостно улыбнулся ему и протянул руку: "Здравствуй, тихий". "Здравствуй, милый. Вот и ты. И знал, что прибудешь". Алёша подошёл к нему, склонился пред ним до земли и заплакал. Что-то рвалось из его сердца. Душа его трепетала, ему хотелось рыдать. Что ты? Подожди, оплакивать. Ужиднулся старец, положив правую руку свою на его голову. Видишь, сижу и беседую. Может, и 20 лет ещё проживу, как пожелала мне вчера та добрая милая из Вышегорья с девочкой Елизаветой на руках. помени Господи и мать и девочку Лизавету он перекрестился. Парширий, дар твой её снёс куда я сказал. Это он припомнил о вчерашних шести гривнах, пожертвованных весёлой поклоннице, чтобы отдать той, которая меня бедней. Такие жертвы происходят, как и пятимие. да провольно на себя почему-то наложенные, и непременно из денег собственным трудом добытых. Старец послал Порфирия еще с вечера к одной, недавно еще погоревшей, нашей мещанке, вдове с детьми, пошедшей после пожара нищенствовать. Парфирий поспешил донести, что дело уже сделано и что подал, как приказано ему было, от неизвестной благотворительницы. "Стань, милый", продолжал старец Алёша. "Дай посмотрю на тебя. Был ли у своих и видел ли брата?" Алёше странно показалось, что он спрашивает так твёрдо и точно, об одном только из братьев. Но о котором же? Значит, для этого-то брата может быть и отсылал его от себя и вчера, и сегодня. Одного из братьев видел, ответил Алёша. Я про того вчерашнего, старшего, которому я до земли поклонился. Того я вчера лишь видел. — А сегодня никак не мог найти, — сказал Алеша. — Поспеши найти. Завтра опять ступай и поспеши. Все оставь и поспеши. Может, еще успеешь что-либо ужасное предупредить. Я вчера великому будущему страданию его поклонился. Он вдруг умолк и как бы задумался. — А? Слова были странные. Отец Иосиф, свидетель вчерашнего зимнего поклона старца, переглянулся с отцом поищим. Алёша не вытерпел. Отец-учитель проговорил он в чрезвычайном волнении: "Слишком неясны слова ваши. Какое-то страдание ожидает его". Не любопытство Показалось мне вчера нечто страшное, словно всю судьбу его выразил вчера его взгляд. Был такой у него один взгляд, так что ужаснулся я в сердце моём мгновенно тому, что уготовляет этот человек для себя. Раз Или два в жизни видел я у некоторых такое же выражение лица, как бы изображавшее всю судьбу тех людей и судьба их увы сбылась. Послал я тебя к нему, Алексей, ибо думал, что братский лик твой поможет ему. Но всё от Господа и все судьбы наши Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Запомни сие. А тебя, Алексей, много раз благословлял я мысленно в жизни моей за лик твой. — Узнай сие, — проговорил старец Семен. тихой улыбкой. Мыслю о тебе так. Изыдешь из стен сих, а в миру прибудешь как инак. Много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя. Много несчастий принесёт тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь. И жизнь благословишь, и других благословить заставишь, что важнее всего. Ну, вот ты каков. Отцы и учители мои, умиленно улыбаясь, обратился он к гостям своим. Никогда до сего дня не говорил я, даже и ему, за что был столь милым душе моей лик, Шивою нашей. Теперь лишь скажу. Был мне лик его как бы напоминанием и пророчеством. На заре дней моих, ещё малым ребёнком имел я старшего брата, умершего юноши на глазах моих, всего только 17 лет. И потом, проходя жизнь мою, Убедился я постепенно, что был этот брат мой в судьбе моей как бы указанием и предназначением свыше, ибо не явись он в жизни моей, не будь его вовсе, и никогда-то, может быть, я так мыслю, не принял бы я иноческого сана и не вступил на драгоценный путь сей. А первое явление было ещё в детстве моём. И вот уже на склоне пути моего явилось мне в научью как бы повторение его. Чудно это отцы и учителя, что не быв столь похож на него лицом а лишь несколько, Алексей казался мне до того схожим с тем духовно. что много раз считал я его как бы прямо за того юношу, брата моего, пришедшего ко мне на конце пути моего таинственно, для некоего воспоминания и проникновения. Так что даже удивлялся себе самому и таковой странной мечте моей. Слышишь ли сие, Парфирий? Обратился он к прислуживавшему его послушнику. Много раз видел я на лице твоём как бы огорчение, что я Алексея больше люблю, чем тебя. Теперь знаешь, почему так было. Но я тебя люблю, знаете, и много раз гревал, что ты огорчаешься. И вам же, милые гости, Кочу я поведать о сем юноше, брате моём. Хебо не было в жизни моей явления драгоценнее всего, более пророческого и трогательного. Умилялось сердце моё, и созерцаю всю жизнь мою всю ю minuto, как бы вновь её всю изживая. Здесь я должен заметить, что эта последняя беседа старца с посетившими его в последний день жизни его гостями сохранилась отчасти записанной. Записал Алексей Фёдорович Карамазов некоторое время спустя после смерти старца на память. Но была ли эта вполне тогдашняя беседа? или он присовокупил к ней в записки своей и из прежних бесед с учителем своим этого я уже не могу решить к тому же вся речь старца в записке этой ведётся как бы беспрерывно словно как бы он излагал жизнь свою в виде повести обращаясь к друзьям своим тогда как без сомнения По последовавшим рассказам на деле происходило несколько иначе ибо велась беседа в тот вечер общая и хотя гости хозяина своего мало перебивали но всё же говорили и от себя вмешиваясь в разговор может быть даже и от себя поведали и рассказали что-либо к тому же И беспрерывности такой в повествовании с чем быть не могло. И бастарец иногда задыхался, терял голос и даже ложился отдохнуть на постель свою, хотя и не засыпал, а кости не покидали мест своих. Раз или два беседа прерывалась чтением Евангелия. Читал отец Паисий. Замечательно то же, что никто из них, однако же, не полагал, что умрет он в самую эту же ночь. Тем более, что в этот последний вечер жизни своей он после глубокого дневного сна вдруг как бы обрел в себе новую силу, поддерживавшую его во всю длинную эту беседу, с друзьями. Это было как бы последним умилением, поддержавшим в нём невероятное оживление, но на малый лишь срок, ибо жизнь его пресеклась вдруг. Но об этом после. Теперь же хочу уведомить, что предпочёл не излагая всех подробностей беседы ограничится лишь рассказом старца по рукописи Алексея Фёдоровича Карамазова. Будет оно короче, да и не столь утомительно, хотя, конечно, повторяю это, многое Алёша взял и из прежних бесед, и совкупил вместе.